Глава 6. Рафаэль. Следующие три месяца работал больше, чем в сутках было часов, не упустил ни одного проекта. То, что меня все еще не перевели в дизайнеры, сильно раздражало. Наси даже не заикалась по этому поводу, но угрозу исполнила. За работу мне не дали ни копейки, но счастье было не в деньгах, как только сделаю себе имя. Они и так польются ручьем. Заканчивал ранжировкой шестого на сегодня платья. Пальцы покалывало, а голова была тяжелой. Однако надо было успеть с ним до конца дня. Поставка нужных и дорогих материалов, по моему запросу, задержалась, поэтому пришлось пахать, как только их доставили. «А видели эту тавтяную ленту?» услышал тихий шепот Сьюзи спереди. «Интересно, сколько надо вылизывать ноги Ванессе, чтобы она ее заказала в обход бюджета?» «Очевидно, что не только ноги, но еще кое-что повыше, и далеко не один раз», — усмехнулся Донован. Громко рассмеялся, привлекая их внимание. «Безумно рад, что вы так меня хотите, но вы оба не в моем вкусе». Презрительно улыбнулся им. «Вы закончили со своей частью работы?» Они грозно на меня зыркнули, но вернулись к одежде. К нам спустилась Ванесса. «Какая тут дружелюбная атмосфера!» — поежилась она. «Мы просто не разлей вода!» — саркастично высказался. «Раф, тебя к себе Юлиана зовет!» — устало вздохнула она, проигнорировав мой выпад. — Наконец-то! А то уже замучился ждать. Недовольно поднялся с места, подошел к Ванесси и повернулся к ребятам. — Брякните еще что-то в таком духе перед кем-то другим. Клянусь, что на своих двоих не уйдете. Дружелюбно улыбнулся, помахал им рукой и пошел вверх по лестнице. — За что ты так с ними? — спросила у меня Несси, идя сзади. — За все хорошее буркнул, давая ей понять, что ничего рассказывать не собираюсь. Мы поднялись на третий этаж, миновав вестибюль. «Рафаэль!» — Ванесса резко схватила меня за руку, заставив посмотреть на нее. «Прошу, не ляпни ничего, иначе нам обоим головы не сносить». «Ничего не обещаю», — мягко ей улыбнулся. Ванесса вздохнула, отпустила меня и постучала в дверь. Получив разрешение, вошли в квадратную комнату с оляпистым ковром, парой экранов и большим столом, за которым сидела начальница. Женщине было под сорок. Одежда ярко и громко сообщала о том, что в моде дама разбирается. Костюм сидел на ней идеально. — Ты, Рафаэль? Она оглядела меня с ног до головы и обратно. Дерзко вскинул голову. «Пусть хоть слово скажет о моем внешнем виде, из-за себя не ручаюсь. У меня совсем не было сил и времени заменить свою потертую рубашку и штаны». Однако она молчала. «Да», — ответил, и, получив укоряющий взгляд от Несси, добавил. «Мисс». Юлиана довольно приподняла уголки губ. «Было решено перевести тебя в штат дизайнеров. Подойди и распишись». Она подвинула ко мне документ. Взял его в руки и бегло просмотрел, выделяя главное. «Все авторские права на эскизы принадлежат компании. Бла-бла-бла. Работник обязуется отработать в компании 15 лет с пониженной денежной ставкой». «Бла-бла-бла. Она это серьезно? Я не смогу использовать свое имя пятнадцать лет, да еще и платить будет гроши. Они же с трудом еду перекроют». Мила ей улыбнулся, вытянул вперед контракт и разломал его на мелкие кусочки. «Пожалуй, откажусь от вашего щедрого предложения», не теряя выражения лица, сказал ей. Юлиана побагровела от злости. «Вы оба уволены! Убирайтесь отсюда немедленно!» — рявкнула она. «И Юлиана?» «С удовольствием! Всего вам хорошего!» Перебил Несси, взял ее за руку, и мы шустро вышли на улицу. «Что ты наделал?» — крикнула Ванесса, вырвав свою руку. «Спас тебя от рабства! Там невозможно работать!» Серьезно ответил ей. Она нам такую рекомендацию напишет, что нас никуда больше не возьмут. Мне было так сложно удержаться хоть где-то. Из-за ее глаз полились слезы, я понял, что немного перегнул. Тогда просто стоит основать свое дизайнерское агентство, — улыбнулся ей. «На какие деньги?» — всхлипнула Несси. «Возможно, кое-кто захочет меня спонсировать», — подмигнул ей. «Правда, в документах я ничего не смыслю, и мне нужен хороший менеджер. Поможешь мне?» «Говоришь так, будто все уже решено», — немного успокоилась она. «Как еще может быть? Я же гений!» — закатил глаза, а она, наконец, улыбнулась. Хорошо, что жена мэра меня не забыла. Честно думал, что дворецкий сразу прогонит меня, как только увидит. Сейчас же сидел на диване и нервно ожидал хозяйку дома. Строгая атмосфера вокруг мне уверенности совсем не добавляла. Когда она вышла ко мне, вскочил на ноги. — Здравствуйте. Я Рафаэль, помню. Что вас ко мне привело? спросила миссис Вода, присаживаясь. Снова плюхнулся на мягкий диван. Я собираюсь открыть свое дизайнерское агентство и ищу спонсоров. Решил не тратить ее время. Что я получу за помощь вам? Подняла она одну бровь, посмотрев на меня с любопытством. Статус ВИП и долю агентства в зависимости от вложенных средств. Сказал, как меня научила Несси. «Хорошо», — она кивнула. «Правда, не думаю, что у меня достаточно свободного капитала на данный момент. Однако могу предложить альтернативу». Миссис Вода протянула мне блокнот. Открыл его и посмотрел на список имен. «Эти леди проявили заинтересованность в вашем платье». Думаю, если сделаете их для дам, то сможете рассчитывать на финансовую поддержку, произнесла женщина, заставив меня на секунду опешить. Благодарю, широко улыбнулся ей. Я вас не подведу. Очень на это надеюсь, ведь делаю на вас ставку, кивнула она и встала. Мы пожали друг другу руки. Что ж, опыт был хорош. Начинаем сначала. Ни за что не позволю этому обществу прижать меня.